В этом месте своей речи брат Фома сделал остановку, обвел своих сотоварищей торжествующим взглядом и, не слыша возражений, продолжал. Но в данном случае не нуждаемся мы, как полагаю я, ни в доносе, ни в какой-либо инскриптио, ибо сами были свидетелями страшного нечестия, в какое впала несчастная сестра Мария, поддавшись соблазнам врага, и потому можем мы повести дело в порядке инквизиции. Ежели при допросе обнаружатся улики против других сестер сей святой обители, будем мы уже иметь свидетеля против них, ибо в таком страшном деле, как колдовство, не должно пренебрегать никаким показаниям. И будем помнить слова, данные нам в наставлении самим Спасителем, «Если око твое соблазняет тебя, вырви его». Ныне я думаю, что человек влиятельный и опытный мог бы опровергнуть соображение доминиканца и отнять хотя бы временно у него из пасти добычу, подобно тому, как, по рассказам, из рук другого инквизитора спас разумными доводами одну женщину, обвиненную в колдовстве в городе Меце, Агриппа Нетесгеймский лет 15 назад. Но кто же из нас троих мог принять на себя роль великого ученого? Архиепископ, не менее брата Фомы, преисполнен был рвением «одолеть козни дьявола» и, потрясенный, по-видимому, тем, что довелось ему видеть в монастыре Был рад, что кто-то другой взял руководство этим делом. Если бы граф стал говорить, вряд ли другие судьи пожелали бы его слушать, ибо он сам был под подозрением, как еретик и друг гуманистов. А мог ли возвысить здесь свой голос «Я, жалкий писец из замка, лишь случайно попавший в роль судебного дела И потому никто не возражал инквизитору который чувствовал себя в этом деле суда над ведьмой, как щука в рыбном садке, и который, закончив свое объяснение, отдал приказание, словно полководец воинам, «Введите сюда подсудимую!» Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны, а двое стражей поспешно удалились в глубину подземелья, словно нырнув в его сырой сумрак. А потом через некоторое время показались вновь не столько ведя, сколько волоча за собой женщину. Это была Рената со спутанными волосами в разорванном монашеском платье с руками, скрученными веревкой за спиной. Когда Ренату подвели ближе к столу, я мог различить при неясном свете факела ее совершенно бледное лицо, и, хорошо зная все особенности его выражения, понял тотчас, что она находится в том состоянии изнеможения и бессилия, которое всегда наступало у нее после припадка одержания и при котором всегда господствовали в ее душе сознание своей греховности и неодолимое желание смерти. Когда стражи отпустили ее, она едва не повалилась на пол, Но потом, овладев собою, осталось стоять перед судилищем, сгибаясь, как стебель под ветром, почти не поднимая глаз, и только изредка обводя всех присутствующих мутным взором, словно не понимая того, что видит. И я думаю, что ею так и не было замечено мое участие в коллегии ее судей.